Серебро. Летела тучка нежная над тихим городком. Шагала баба снежная на рынок за платком. По зимнему обутая ругалась «Бу-бу-бу!» И тут ее как будто бы ударило по лбу. Застыла баба снежная, поправила ведро, а с неба нежно-нежно полетело серебро. Мельчайшие, безбрежные и легкая, как вдох. И стала баба нежная и выдохнула. Ох,